Командно-штабные учения другой армии задерживались после этих переговоров на два месяца из-за нехватки горючего, но лица, ответственных за это безобразие генералов, не становились менее сытыми, чем у самого Сытина. Набирая на клавиатуре коды допуска и просматривая базы данных разной степени секретности, полковник Виталий Дудчик все так же методично обдумывал простую вещь – сколько вся эта информация стоит? Было совершенно понятно, что информация эта стоит добрый миллиард долларов, ибо многие миллиарды тратятся ежегодно, чтобы эту информацию добыть – Для этого летают спутники-шпионы, работают с РУ и Ми-6, сотни аналитиков ежедневно занимают свои места в секретных службах всего света, и все это делается для того, чтобы добыть как можно более полную, точную и свежую информацию о размещении, управлении, стратегии и тактике использования ядерных сил России» непредсказуемой сверхдержавы, разваливающейся на глазах, но все еще способной одномоментным ударом разрушить пол мира. И вот именно эта информация, рассортированная и систематизированная, находится в руках полковника Дудчика, ежедневно пополняется и обновляется, но не приносит ему ничего, кроме скудной зарплаты, которой хватает лишь на скромную совковую жизнь. Почему же так небрежно здороваются или вовсе не замечают его бойцы невидимого тылового подполья? Безмозглые секретарши и сами спасители Отечества в своих отделанных полированным дубом кабинетах. Неужели американский полковник, сидящий на таком же кресле, в таком же штабе, чувствует себя столь же униженным и обманутым, как он, полковник Дудчик? А что будет, если полковник Дудчик однажды взбунтуется и разом лишит их всех сытных мест у армейской кормушки? Каково им будет сознавать что сам дудчик при этом останется не просто безнаказанным, а пожизненно обеспеченным и хорошо охраняемым человеком, ведь загудит осиное гнездо. Полетят головы сытых сытиных. Вся Россия в конце концов встряхнется, почуяв настоящую опасность. Пусть ненавидят и проклинают его на все лады, лишившись успокоительной ядерной дубинки, но ведь и он не станет молчать. У полковника Дудчика хватит голоса сказать на весь мир через тысячи разноязыких газет о главных негодяях и главных врагах, сделавших бессмысленной его жизнь и жизнь миллионов таких же честных и добросовестных людей. Однажды появившись, эта мысль была также методично проанализирована, оценена и от в тишине рабочего кабинета, как и вся проходящая через его голову информация. Последняя капля терпения, упав, разбилась полтора года назад, когда полковник обнаружил в том же Оренбуржье, где он был в командировке с плановой проверкой, что практически ничего из нового компьютерного оборудования, которое он точно знал, направлялось туда в технические центры, не было установлено. Дудчик пришел в негодование, подозревая сначала леность местных специалистов. Те юлили и ссылались на полное свое неведение о новом оборудовании, кроме того, что уже установлено. Дудчик потребовал объяснений у зампатыла, начиная догадываться, что мощные компьютеры пошли на игры генеральским деткам. Но в ответ он получил полуявные, полутуманные намеки на то, что копать в этом направлении — это рыть могилу своей собственной карьере и 300 долларов, дружески засунутых в карман кителя. Передавай привет Петру Иосифовичу, похлопали его по плечу, прощаясь. Петр Иосифович был тем самым генералом, который отвечал за поставку компьютеров в Оренбургский округ. К чертовой матери летела работа по унификации и налаживанию системного контроля ресурсов, над которой он бился последний год. Дудчик свернул командировку и вернулся домой. Осторожно наведя некоторые справки в других ракетных частях, он понял, что держит в руках нити масштабной кражи оборудования, прокрученной, конечно же, здесь, в главштабе. У Дудчика появился выбор. Можно было инициировать скандал и попытаться вытащить эту историю на свет Божий. В этом случае, нет сомнений, он рисковал похоронить не только карьеру, но и жизнь. Вариант второй – потребовать у того самого Петра Иосифовича свою долю и пробраться поближе к всеобщей армейской кормушке. Дудчик, не торопясь, думал. Сомнение решила встреча с самим Петром Иосифовичем, который не замедлил появиться с совершенно неожиданной просьбой. «Послушай, Виталий Петрович, у тебя нет какой-нибудь списанной оперативной памяти? Племянник замучил? Принеси, мол, а то комп еле шевелится».